Глава пятая. Узнают друг друга, оставаясь неузнанными. Гуинплен остался один. Один перед теплой ванной и неубранной постелью. В голове его царил хаос. То, что возникало в его сознании, даже не походило на мысли. Это было нечто расплывчатое, бессвязное, непонятное и мучительное. Перед его взором проносились рой за роем леденящие душу образы. Вступление в неведомый мир дается нелегко. Начиная с письма герцогини, принесенного громом на Гуинплена обрушилось множество неожиданностей. Одна другой непостижимые. До этой минуты он словно спал, но все видел ясно. Теперь, так и не придя в себя, он вынужден был присти ощупью. Он не размышлял. Он даже не думал, он подчинялся течению событий. Он продолжал сидеть на кушетке на том месте, где его оставила герцогиня. Вдруг в глубокой тишине раздались чьи-то шаги. Шаги мужчины. Они приближались со стороны противоположной той галереи, где скрылась герцогиня. Они звучали глухо, но отчетливо. Как ни был поглощен Гуинплен, всем происшедшим он насторожился. За откинутым герцогиней серебристым занавесом позади кровати в стене внезапно распахнулась замаскированная расписным зеркалом дверь и веселый мужской голос огласил зеркальную комнату припевом старинной французской песенки «Три поросенка развалясь в грязи, как старые насильщики, ругались». Вошел мужчина в расшитом золотом морском мундире. Он был при шпаге и держал в руке украшенную перьями шляпу с кокардой. Гуинплен вскочил, словно его подбросила пружины. Он узнал вошедшего, и тот узнал его. Из их уст одновременно вырвался крик «Гуинплен! Том Джим Джек!». Человек со шляпой, украшенной перьями, подошел к Гуинплену. Тот скрестил руки на груди. «Как ты здесь очутился, Гуинплен?» «А ты как попал сюда, Том Джим Джек?» «А, понимаю, прихоть Джозианы. Фигляр, да еще урод в придачу. Слишком соблазнительное для нее существо, она не могла устоять. Ты переоделся, чтобы прийти сюда, Куинплен?» «И ты тоже, Том Джим Джек?» «Куинплен, что означает это платье вельможи?» «А что означает этот офицерский мундир, Том Джим Джек?» Я не отвечаю на вопросы, Гуинплен. Я тоже, Том Джим Джек, Гуинплен. Мое имя не Том Джим Джек. Том Джим Джек. Мое имя не Гуинплен. Гуинплен, я здесь у себя дома. Том Джим Джек, я здесь у себя дома. Я запрещаю тебе повторять мои слова. Ты не лишен иронии, но у меня есть трость. Довольно передразнивать меня, жалкий шут. Гуэнплен побледнел. Сам ты шут. Ты ответишь мне за это оскорбление? В твоем балагане на кулаках сколько угодно. Нет, здесь и на шпагах. Шпага, любезный, оружие джентльмен. Я дерусь только с равными. В рукопашной мы равны. А шпага — дело другое. В Теткастерской гостинице Том Джим Джек может боксировать с Гуинпленом. В Винзоре же об этом не может быть и речи. Знай, я контр-адмирал, а я — пер Англии. Человек, которого Гуинплен до сих пор считал Том Джим Джеком, громко расхохотался. Почему же не король? Впрочем, ты прав. Скоморох может исполнять любую роль. Скажи уж прямо, что ты Тезей, сын афинского царя. Я пер Англии, и мы будем драться. Гуинплен, мне это надоело. Не шути с тем, кто может приказать высечь тебя. Я лорд Дэвид Дэри Мойр, а я... «Лорд Клен Чарли». Лорд Дэвид опять расхохотался. «Ловко придумано. Гуинплен, лорд Клен Чарли. Это как раз то имя, которое необходимо, чтобы обладать Джозианой. Так и быть, я тебя прощаю. А знаешь почему? Потому что мы оба ее возлюбленные. Портьера, отделявшая их от галереи, раздвинулась и чей-то голос произнес, «Вы оба, милорды, ее мужья!» Гуинплен и Том Джим Джек обернулись. «Баркиль Федро?» — воскликнул лорд Дэвид. «Это был действительно баркель Федро». Улыбаясь, он низко кланялся обоим лордам. В нескольких шагах от него стоял дворянин, лицо которого выражало почтительную строгость. Незнакомец держал в руке черный жезл. Он подошел к гуинплену и, трижды отвесив ему низкий поклон, сказал, «Милорд, я пристав черного жезла. Я явился за вашей светлостью по приказанию ее величества».